До тихих брод их провожали, вели, словно дикое зверьё. В ночь после нападения Лисане и Кресеню выспаться не удалось, они караулили обоз с двух сторон. Тамир тоже не спал, ходил вдоль наведённой черты и подновлял её то тут, то там, царапая ножом на прихваченной морозцем земле защитные резы. — Рядом кружат, — тихо сказал Люд, сидящий возле Лисаны. Костер уже прогорел, поэтому оборотень был без повязки, и глаза его слабо мерцали во тьме. «Откуда ты знаешь?» — спросила девушка. Он ответил коротко. «Чую». Собеседница обернулась и прищурилась. «Ах, чуешь? Почему же днем не почуял? Почему Тамир их первым заметил?» Волколак развел руками. Так ветер дул в другую сторону. Их и лошади не чуяли. А я еще и лежал рядом с твоим заплечником. Оттуда такая вонь этим вашим сеном. Лисану не очень убедили его слова. Она-то твердо знала. Не удайся им отбиться. Люд горевать бы не стал. Да чего уж там. Очень он рассчитывал, что обережники дрогнут. Скажи мне лучше другое. Вместо огульных обвинений она решила расспросить оборотня о том, что давно ее волновало. Почему одни ходящие могут разорвать обережную черту, а другие нет? Волколак потёр лоб. Черта черте рознь. Я вот никакую не смогу разорвать. Во мне дара нет. Мара — не знаю. Наверное, какую-то и сумеет. Серый, думаю, справится без труда. Он ведь столько людей за последние месяцы сожрал. Не счесть. Но ту черту, которую наносят ваши колдуны вокруг поселений, разорвать не по силам даже ему — А если ты о кругах, которые вокруг обозов ведут, Может, у охотника дар слабый, а уходящего он шипче горит. Может, крови пролито недостаточно, не знаю. И тут же Люд напрягся, вскинулся. «Эх, и ерятся они!» — едва слышно, — сказал он Лисане. «Думаю, кресень убил вожака. Стая теперь зла и голодна». Обережница хмыкнула, достала из поклажи припрятанный лук в налучи и тул со стрелами. Обнаглевших зверей следовало припугнуть, чтобы шибко не смелели. Несколько стрел, пущенных в заросли, заставили рысей отступить глубже в чащу. При этом лучница слышала, как зло и досадливо взвизгнул кот. и Видимо, пущенная наугад стрела все-таки нашла жертву. Не убила, но прыти поубавила. Ходящие так и не осмелились напасть». И все-таки обоз хищники провожали до самого города. Отстали только тогда, когда замаячил впереди деревянный тын-брод. Потому-то едва закрылись городские ворота, люди выдохнули с облегчением. Лиса тамир и Люд, как всегда, ехали в последние телеги, а на въезде привычно спешились. Оборотни надо было провести в город, разорвав и снова затворив черту. Когда все трое, наконец, очутились за высокими стенами... К Лисане нерешительно подступил стогнев, поклонился в пояс, коснувшись шапкой деревянных плашек, коими была мощена дорога, и сказал «Испалать тебе, обережница!» Она улыбнулась «Не за что! Ты уж только не болтай! Не стану и другим накажу!» — кивнул мужчина. «Хотя что уж теперь, шило в мешке не утаишь!» — подумала девушка. Серебр кузнец не ведая о ее мыслях, в нерешительности помедлил, а потом как-то неловко вложил Лисане в руку широкое кольцо. Обережница поглядела на собеседника с изумлением. «За что?» Она и впрямь не понимала. ни за что?» «За кого?» «За дочь», — ответил мужчина, и вдруг крепко обнял спасительницу Белавы. «Благодарствуй, заступница!» Он отошел, а осененная все еще хлопала глазами — Люд рядом ухмыльнулся. «Людишек спасать дело, как я погляжу, прибыльное. То-то ты так за девкой помчалась». «Да тьфу на тебя!» — обиделась лисана «Ага, тоже не любишь, когда о тебе гадости думают». Поддел ее оборотень и похромал вперед.